Глава 18. Гибкость Ивы. Тишина была как после взрыва. Не настоящая, а словно бы следствие временной глухоты. Ветер успел перегнать банку из-под колы поперек стоянки и пронестись по верхушкам зарослей в отдалении. Йорк что-то спросил. Маркос ответил ему какой-то запредельной дерзостью, судя по выражению лица. Но Тина не слышала ничего. — Надо же, мы не умерли подумала она с легким удивлением. «И даже не ранен никто». Кенвальд соткался из воздуха, подобно призраку, и одним своим появлением изменил абсолютно все. Такие темно-синие облегающие джинсы и серая толстовка с кошачьей усатой мордой на спине могли принадлежать кому угодно. Парню, подростку, девчонке-бунтарке, усталой мамаше, пенсионеру на пробежке. Но капюшон был откинут... И даже в ржавом вечернем свете паутинно-легкие волосы оставались холодно-белыми, без намека на цвет, а глаза сияли так ярко, что хотелось зажмуриться, или наоборот, смотреть, смотреть, пока не перегорит в пепел воспоминания о пережитом кошмаре. Можно было не знать, что явился речной колдун, но даже самый скептически настроенный чурбан опознал бы в нем сейчас источник такой силы, которая отменяет любую другую. Кенна огляделся медленно, отрешенно, точно восстанавливая по одному ему видимым знаком ход событий, задержал взгляд на Тине, дождался кивка и слабой улыбки «Со мной все хорошо» и обратился к девчонке, которую било крупной дрожью. — Я горжусь тобой, Уиллоу Саммерс, — произнес тихо он, тихо, но отчетливо, неуловимым образом приблизившись к ней. — Ты прекрасна. Выло длинно, клокочуще выдохнула. «Да па... По па... -по пошел ты...» У нее вырвался всхлип. Она уронила свою палку, теперь уже явно бесполезную, и обхватила себя руками. «Нет, обними меня. Сейчас. Пожалуйста...» И расплакалась отчаянно, навзрыд, как ни за что нельзя было ожидать от нее. Кенвальд только полшага сделал к ней, А она бросилась к нему на подгибающихся ногах и сама уткнулась в плечо. Он обнял ее, погладил по волосам, по спине, шепнул что-то на ухо, потом улыбнулся Маркусу и сказал, умудрившись ни одной покровительственной ноты не подпустить в голос. Ты почти справился, маленький Левейра, настоящий боец, так? И отвел одну руку в сторону. Куда делся белый нож? успела подумать Тина. И еще, вот Маркусу-то наверняка гордость не позволит расклеиться на виду у всех. И ошиблась. Он отлип от стены, не слишком уверенно добрался до кены и молча уперся ему лбом в шею. Плечи у него не тряслись, избитого дыхания слышно не было, но от чего-то отчетливо представлялось, как жжет у него глаза, а горло перехватывает. Наверное, потому что мальчишка, гордый как демон, бестрепетно позволил и обнять себя и успокоительно погладить по спине. А Кенвальд, наконец, посмотрел на Йорка, точно впервые увидев его, совершенно ледяным взглядом, невыносимым. «Я знал, что с женщинами ты не умеешь обращаться. Это не новость. Но и с детьми, оказывается, тоже. Так какой из тебя защитник?» «Кто бы говорил, — не удержала Стина и на мгновение закусила губу, чтоб в голосе не прорезалась слабины. «Где тебя носила?» «Я советовался кое с кем», — уклончиво ответил Кённа И снова глянул на детектива, на сей раз насмешливо. «Язык проглотил». Йорк побагровил. «О, с такими дуболомами это временами случается. Особенно после эпичного, даже легендарного провала» достойного места в поучительной детской сказке? Нет, безусловно. Зрелый муж может умереть, как ему заблагорассудится. Но других-то зачем за собой тянуть? Подыхать веселее в компании? Или хочется отомстить хоть кому-то, если не получается дотянуться до истинного виновника? О, он близко, да не достать. А ударишь, только зеркало разобьешь». В этот момент Тине показалось, что Йорк или заорет, как раненый буйвол, или вскинет к плечу ружье и выстрелит, или по-простому вмажет насмешнику в челюсть кулачищем. «Заткнись! Много ты понимаешь!» «Много ли?» — Кенна вздернул белесые брови. «Хороший вопрос. Иди за мной!» Он в последний раз бережно погладил подростков по спинам, поцеловал бледную, но спокойную уже Уиллоу в краешек губ, а Маркоса в висок, и отстранил обоих, не отпуская рук, впрочем, и потянул за собой в сторону от стоянки, от лоснящегося обугленного пятна на асфальте, к зарослям, что послушно расступились зеленым коридором. Тина, как зачарованная, двинулась следом, точно ее на веревочке вели, потому что решительно невозможно было оставаться здесь, у развалин, от которых разила крысиным смрадом. И даже Йорк, Закостеневший от унижения, не смог противиться и тоже ступил на эту тропу. — Да Кенна просто уводит нас подальше отсюда! — осенила Тину вдруг. Пальцы речного колдуна смыкались на запястье Маркоса крепко и непреклонно, а ладони выла касались едва-едва, лишь кончиками щекача. Куда угодно, только бы прочь от этого места! Как будто оно загрязнено! Догадка пугала. Тина свистяще выдохнула. Кожа гудела от иллюзорного ощущения несвершившихся объятий, недоданной ласки, но просить о чем-то «Эй, ты, а ну живо обними, видишь, я тоже сама не своя, поцелуй, скажи, что ты здесь ради меня» было невозможно физически. Только не после того, как он сам ее оттолкнул, испугавшись выдуманной жалости. — Из двоих должен быть хоть кто-то умным, а не тонко чувствующим, — промелькнуло в голове. — Иначе это катастрофа. — А вы неплохо стреляете, мисс Мейнард. Она скосила глаза. Йорк шел рядом, упираясь взглядом в собственные ботинки. Он до неловкости явно старался не смотреть по сторонам, вероятно, чтоб не увидеть стремительно меняющийся дикий пейзаж, который никак не мог принадлежать насквозь урбанистическому Лоундейлу. Зато ружье, которое Тина после дедовых похорон ни разу до сегодняшнего дня не доставала, смотрелось на его плече настолько гармонично, словно детектив с ним родился. — Как Марка со своим ножом. — Стреляю я паршиво, — ответила она поспешно, чтоб не плодить неудобные паузы. — Дед считал, что одинокая молодая женщина в старом доме на отшибе – это сюжет, который подходит для дешевых триллеров, а не для качественной жизни. Вот и заставил меня заморочиться с лицензией. Скажу честно, лучше бы он мне шоки расставил. Бабаха Бабахает та штука на славу, но патроны обходятся в такие суммы, что распугивать хулиганов, собак и воришек дешевле кастрюли и половникам. Дурацкая шутка достигла цели. Йорк так удивился, что, похоже, на секунду забыл о своих обидах и мрачных помыслах. «Чем, — Чем-чем? — Тина потянулась к нему, понижая голос до интимного шепота. «Ну как же? Слышишь, среди ночи, как кто-то ковыряется в дверном замке. Берешь кастрюлю, берешь половник, начинаешь спускаться по лестнице». Он заинтересованно наклонился, и Тина гаркнула ему прямо в ухо. «И бах, бах, бах!» Детектив чертыхнулся, потом заржал. Кён набросил многозначительный взгляд поверх плеча, который был непонятно кому адресован, и мог означать, например, «Ты мне весь педагогический эффект портишь» или, скажем, «перестань клеиться к моей девушке». Последний вариант льстил самолюбию, но оказался маловероятным. А потом все лишние мысли и слова попросту вылетели из головы, потому что Кенвальд с ошеломляющей прямотой напомнил о том, что он не только засранец из реки, мастер пикапа и обладатель сомнительных социальных навыков, но еще черт знает, насколько древний колдун. И, скорее всего, Не вполне уже человек. Он вывел их к реке, к незнакомой реке поздней осенью, ночью, под колючей молодой луной. Вода мерцала холодной синевой. И выклонились к ней, щедро рассыпая старое золото листьев, когда ветер начинал перебирать их гибкие ветви. Выржавленные дубы стояли недвижимо. Сперва пейзаж оставался безлюдным, но потом... Сквозь заросли к воде продралась невысокая женщина в красном клетчатом пальто и берете. Она затравленно оглянулась, прижимая сумку к груди, затем бессильно опустилась на берег, прижимая ладони к лицу. Справа, сквозь пальцы, по виску текла кровь. «Эмми!» — выдохнул Йорк с такой болью, что дыхание прервалось. «Эмми! Я здесь! Я...» Кённа... Невесть, как очутившийся рядом, легонько стукнул детектива в грудь. И тот окаменел, как был, с приоткрытым ртом и вытянутыми руками. А светловолосая женщина на берегу вдруг подскочила на ноги, шарахаясь к воде. Лицо ее исказил первобытный ужас. Взгляд заметался. «Где, где найти убежище?» Обернулась к реке, шагнула в ледяные волны, проваливаясь сразу по колено. Тина словно находилась одновременно в двух местах, в промозглой октябрьской ночи и в жарком летнем вечере. Ее било ознобом, а беглянка в клетчатом пальто стояла, обнимая себя руками и раскачиваясь, и глубокое, смертельное отчаяние волнами исходило от нее, как холод из глубокого колодца. Она дернулась, точно услышав что-то, зажала уши, и тут появились они — Девы в белых одеждах. Выскочили, высыпались из ивовых зарослей на берегу, окружили ее, улыбаясь, потянули за собой, оплели руками, заслонили ветвями, пока ало черная клетка пальто не потерялась окончательно за желтизной листьев. Казалось, женщина исчезла. И вовремя, ибо на берег ступило нечто хищное и темное, едва сдерживаемое изношенной человечьей оболочкой, обернулась по сторонам, принюхиваясь к осеннему воздуху, и по крысинному шмыгнула обратно в сумрак безвременья, колеблющийся за пределами видения. Какое-то время картина оставалась неизменной. Потом налетел ветер, срывая с ив листву, оголяя дубовые ветви. Женщины нигде не было. На берегу валялась сумка, испачканная кровью. «Как видишь, я знаю довольно много» произнес Кенвальд, снова хлопнув Йорка ладонью в грудь. Тот раскашлялся, отмирая, а мир опрокинулся в жаркое лето. «Я не спрашиваю имен у своих девочек и от чего они бежали тоже. Но эту я запомнил. и вы привели ее, не интересуясь моим мнением. Наверное, я слишком их разбаловал. Но все к лучшему. Им это идет. И нет». Предугадывая вопрос, она не желает встречаться с тобой, Реджинальд Йорк. С сестрами ей спокойно и хорошо, а тебе пора бы перестать гоняться за смертью. Она не поможет тебе со свиданием. Честное слово. Детектив с помертвелым лицом сделал несколько шагов наугад и уперся плечом в дубовый ствол. Зажмурился, стиснул кулаки. Тина подумала, что он был все-таки очень сильным человеком, потому что сумел справиться и с яростью, и с отчаянием, пусть и со второй попытки. «Кто такой, черт возьми, Доу?» — спросил Йорк, хрипло выпрямляясь. «И кто такой ты? И что это, вашу мать, за древнегреческая трагедия?» Уиллоу, которая обнималась с Маркосом на бережке, ничуть не впечатленная представлением, вскинула подбородок. «Вау! Чтобы коп и был в курсе мифа о пане! Вы что, книжки читаете?» «Уиллоу!» — укоризненно воскликнула Тина, пытаясь замять ситуацию, но только все усугубило. Маркус подозрительно захрюкал девчонке в плечо. Кенвальд сделал постное лицо аля учитель математики «Секунды на три», а потом рассмеялся. «Вы бессовестные дети», — сказал он. Обернулся к Йорку, доставая из кармана пачку сигарет. «Хочешь одну?» «Я не...» — начал было детектив, потом осекся. Отлепился от дуба, мотнул головой, как большой пес, в уши которому попала вода. «А, ладно. Давай. Прикурить-то найдется?» — спросил он невнятно, уже зажав сигарету зубами. Фенвальд усмехнулся и аккуратно поджег ее огоньком, вспыхнувшим на сложенных щепотью пальцах. «Я позер», — признался он доверительным тоном. «А еще я колдун и река. Полный список можешь вот у нее уточнить». Кивнул он на Уиллоу. Та выразительно покраснела. «А вот что такое Джек Доу? Большой вопрос даже для меня. Собственно, за авторитетной консультацией «Я и отлучался сегодня в Форест. Там живет один мой старый приятель. У него некоторое время назад были проблемы с крысами, так что теперь он крупный специалист по этой теме». Юрк снова затянулся, на сей раз почти не поморщившись. «Значит, Форест. И что же интересного?» — сказал твой специалист. «Не вздумай искать его самостоятельно» предупредил Кёнвальд слишком резко, чтобы это показалось шуткой. «Господин звонких флейт, багряных закатов и цветущих лугов и раньше был весьма капризным и непостоянным даже для Фейри. Не угадаешь, одарит он тебя при встрече или сыграет шутку? Смешную только с его точки зрения, замечу. А уж после войны... К тому же с недавних пор он завел личное чудовище» которые весьма трепетно относится к его приватности. Так что нет никаких самостоятельных расследований. — Я и не собирался примазываться к вашей потусторонней тусовке, — возразил детектив с таким выражением лица, что стало ясно, он уже мысленно прокладывает маршрут до соседнего Фореста. — А чудовищ мне хватает и здесь. Удалось узнать что-то о нашем местном монстре? — Как сказать... Кёнвальд помедлил перед ответом, словно сомневался, стоит ли вовлекать людей в колдовские дела. Но потом все же начал рассказывать. Наверное, если бы Тина не столкнулась с Доу лично каких-то полчаса назад, у нее бы сейчас волосы дыбом встали. Но теперь в ней, наоборот, проснулось любопытство. А как устроен кошмар? Что приводит его в движение? Как его остановить? Сперва, точно настраиваясь на нужную волну, она вновь, специально для Йорка и Маркоса, повторил рассказ о тенях. Когда они появились, откуда пришли, на что похожи. Затем мягко свернул в прошлое и сообщил, что когда-то в окрестностях трех городов были особые холмы. Точнее, города появились неподалеку от трех холмов, откуда начинался путь в земли Фейри. Поправился он, и выражение его глаз стало мечтательным. Как прекрасны были эти места! Я помню, как раскрывалась земля навстречу небу, полному звезд. Так дитя распахивает объятия навстречу матери. И тянулись, змеились танцующие процессии. Звучала музыка, что слаще меда, и смех, что мелодичнее песни. Проносились стремительно босоногие всадники в драгоценных коронах. Кружили над ними совы а у ног шныряли проворные рэндольские лисы. Иногда смертные присоединялись к процессии, околдованные открывшимся зрелищем, и редкий человек потом возвращался к своему родному очагу. Близ одного из холмов, у залива, построили город и нарекли его в честь святого Иакова. Там издревле обитал дракон с глазами цвета расплавленного золота. Около другого холма вырос городок под названием Тейл, где поселился колдун. А где один колдун, там жди еще одиннадцать. Ну, а третий город построили за лесом и назвали Форестом. Между городами, а точнее между холмами, тянулись болота. В давние времена за закрепилась слава зачарованного места, где всякое может случиться — А попробуй-ка заслужи такое звание, Когда в фейре свободно ходят меж людей, А столкнуться с чудом так же легко, Как попасть под дождь. После войны железо многое изменилось. Дивный народ исчез, кажется, без следа. Появились голодные тени, Тогда поначалу еще пугливые и осторожные. Но что было тонким, тонким и осталось. И каждый из трех городов Сент-Джеймс, Тейл и Форест по-прежнему располагался неподалеку от приоткрытых створок, но вели эти врата теперь отнюдь не в земли Фейри, а туда, где все лишалось смысла, где все обращалось в тени. «То, что существует лишь наполовину, отчаянно жаждет воплотиться целиком», — сказал Кенвальд, и это звучало так, будто он цитировал чьи-то слова. Где тонко, там рвется. Те не чувствовали, где мир может поддаться, и удваивали напор. В Сент-Джеймсе тот, кто некогда был драконом, а потом переродился и стал самим городом, дотошно следил за чистотой. К себе он не подпускал ни единой крысы. В Тейле предательство одного из колдунов-хранителей привело к тому, что это место полностью оказалось во власти теней безликих. А в форесте, где последний из фейри, переживших войну железа, сколотил нечто вроде ночного патруля, дело ограничилось воронками. Их запирали в безвременье, однако иногда случались прорывы. Здание поглощало скверно, а люди просто исчезали. Мы долгое время думали, что бесследно. Суховато, а потому особенно жутко сообщил кённа Но затем господин звонких флейт и багряных закатов, столкнулся с одной... с одним... с некой тварью. Выглядела она, как обычная смертная женщина, однако от человеческого в ней осталась лишь оболочка. И эта оболочка, начиненная отвратительной силой, не только могла передвигаться в солнечном свете, но и представляла опасность даже для Фейри. «И что сделал твой друг?» — спросила Тина, чувствуя, что голос садится. — Убил ее? — Он уронил на нее луну, — совершенно серьезно ответил Кенвальд. — Этого, к счастью, оказалось достаточно. Но не всякий колдун или фейри способен на такое. А Уилл... Will... Господин звонких флейт, багряных закатов и цветущих лугов всегда был склонен чрезмерно реагировать. Тина поперхнулась. Судя по округлившимся глазам Юрка, он только сейчас начал осознавать, с кем связался, и потенциальное общение с капризным и непредсказуемым существом, способным походе уронить Луну на досадную помеху, больше его не привлекало. «Эм...» — протянул он. Потом с некоторым трудом справился с собой и включил мозги. «Так, значит, наш Джек Доу что-то типа той твари...» «Человеческая оболочка, внутри которой эти, как их, тени? Крысы?» «Зови как угодно», — пожал плечами Кённа. «Они крысы, поскольку часто принимают облик этих зверьков, особенно поначалу, когда слабы. Они тени, потому что обитают в темноте. Мой друг так долго наблюдал за ними, что целую классификацию разработал». Хотя, вообще-то, научная работа ему чужда. Есть тени, бесформенные пятна. Далее идут крысы, затем безликие чербаны в цилиндрах, и с ними обычному человеку уже не справиться одной силой воли. Тот, в ком поселилась тень, становится одержимым. Внешне он похож на оплывшую свечу. Понятия не имею, что это значит, просто цитирую чужие слова. Одержимые могут передвигаться днем и притворяться людьми, порой долгие годы. Но и это не предел. Йорк наклонил голову, глядя из-под Что, бывает и хуже? — Намного, — поморщился Кенвальд. — Ступенью выше располагаются генералы теней. Они не только организуют всю эту дрянь и заставляют двигаться в одном направлении, но и способны на... назовем это колдовством. «Та тварь, с которой столкнулся мой друг, называла себя маршалом и утверждала, что она стоит над генералами, и я, увы, знаю только один надежный способ уничтожить нечто подобное». «Луна!» — мрачно пошутил детектив. «Именно!» — последовал ответ без намека на иронию. «Ты внимательно слушал. Это хорошо. Внушает определенные надежды». Кенвальд с совершенно независимым видом стоял, заложив большие пальцы в карманы джинсов и словно чего-то ждал. Тина, намеков упорно, не понимала. Уиллу, которая знала его намного получше, быстро оценила обстановку и сделала нужные выводы. «Слушай, по-моему, он тебе предлагает сотрудничество», — доверительно сообщила она Йорку. «Ну, мы-то в деле давно, а тебе советую долго не раздумывать». «Деятельных идио... <кхм> энтузиастов всегда лучше пристроить к делу кучно, чем потом отлавливать по одному в местах для жизни мало приспособленных. Не стал отпираться Кёна и сощурился. «Итак, я сделаю все, что в моих силах», — неожиданно просто и покладисто ответил Йорк. «Это похоже на правду. Джек Доу, насколько я знаю, он родом из Тейла». Пытался обосноваться и в Сент-Джеймсе, и в Форесте, но безуспешно. Кёнвальд помрачнел. «Тейл! Плохо! Дела там стали налаживаться только в последнее время, а до тех пор даже я не хотел бы очутиться там ночью. Сейчас мне нужно вернуться к месту вашей битвы. Попробую выяснить кое-что о Доу по-своему». «Уиллоу, ты в порядке?» Девчонка вздрогнула но сумела состроить уверенную гримасу. «Более чем!» «Тогда проводишь всех по домам», — распорядился Кенвальд. Заросли расступились, открывая путь прочь от реки к цивилизации. Йорк послушно двинулся по тропе, но в последний момент замешкался. Странно было видеть, как рослый и сильный мужчина оробело мнется. Наконец он решился. «Эмми... Эмми жива или мертва?» Кёнвальд улыбнулся и, приблизившись к нему, встал на мыски. — Слишком прямой вопрос, мой большой друг, — шепнул он на ухо. — Учись быть более гибким, как Ива. И исчез. Тропа, впрочем, осталась. Она вывела к полицейскому участку, точнее, чуть дальше к полузаброшенному дому с большим яблоневым садом. Первым от компании откололся Маркос. Он нахально поцеловал Уиллоу в щеку, и юркнул куда-то на задворке черной воды. Затем настала очередь Йорка. «Наверное, загляну к Гримгрову. Извинюсь, что ли?» произнес он несколько смущенно, поскребывая затылок. «Хорошая идея!» — одобрила Тина, украдкой посмотрев на телефон. Последнее сообщение, отправленное по Танатому, значилось прочитанным, но ответа до сих пор не пришло. «Кстати!» — спохватилась она. «А где сердце Доу?» Лицо у детектива стало примерно таким же, как у читателя, который на две недели просрочил сдачу книги, но пришел за следующий. «Как сказать...» — протянул он, глядя в сторону. «В общем, оно у меня не с собой. Я догадывался, что пистолета для Доу может быть недостаточно, ну и решил подстраховаться и сделать ставку на переговоры. Контейнер сердцем я спрятал в надежном месте». — И, в общем, Доу бы ничего не получил, пока не сказал бы, куда дел тело Эмми. У Тины даже слов не нашлось. — Тихо, — успокаивала она себя мысленно. — Это я лично уже какое-то время назад столкнулась с потусторонними ужасами, а Йорк только по чужим рассказам был с ними знаком. Вполне понятная реакция, достаточно предсказуемая. Уиллоу была менее деликатна. Она хлопнула себя по лбу всей пятерней и застонала. «Дорогие духи предков, великие матери!» Торжественно произнесла девчонка, глядя в небо. «Если я когда-нибудь буду упрекать Маркоса за необдуманные поступки и снова скажу, что у него вместо мозга мешок тестостерона, напомните мне, пожалуйста, этот случай!» Тина поперхнулась с мешком. Йорк, конечно, оглумление двух рубких молодых женщин не вынес. «Какие все умные пошли! Охренеть!» — Рыкнул он, скрестив руки на груди. «И что делать?» «Отдайте сердце до мне!» — попросила Уиллу, мгновенно посерьезнев. «Я его спрячу, в действительно надежном месте, а потом передам Кионвальду». «Слушай, ты...» — вопросительно обернулась она к тине. Та махнула рукой. «Идите. Во-первых, солнце еще не село, так что обычных теней можно не бояться». Это нам авторитетный эксперт подтвердил. Во-вторых, Доу вряд ли выйдет на охоту сразу после того, как едва ноги унес. Скажи лучше, тебя ждать к ужину?» Уиллоу с визгом повисла у нее на шее, словно получила приглашение не на скромную тарелку риса с чем угодно по скидке, а на вручение престижной международной премии и фуршет для избранных. Это грело душу. До одиннадцатого дома по улице генерала Хьюстона Тина добралась без приключений только в супермаркет заскочила и купила пачку рыбных котлет, успокаивая себя тем, что они, во-первых, вдвое дешевле курицы, во-вторых, полезнее, а в-третьих, терпеть их ровно до понедельника. «И консервы определенно вариант похуже», — уговаривала она себя, пробивая на кассе по совету продавца вторую пачку. «Две по цене одной, мэм. Очень выгодно». У порога Тина вежливо поздоровалась с изрядно разросшейся ивой, Померещился даже игривый шепот в ответ, но, скорее всего, это просто ветер запутался в ветвях. А затем вечер покатился по знакомым рельсам выходного дня. Завершение уборки, скворчащий на плите ужин. Кошек пленил запах котлет, и вся банда отиралась у ног, возбужденно урча. Им вторил в гостиный телевизор. Уиллоу заявилась через час после заката, взъерошенная и взволнованная. «Жуткая штука!» — заявила она с порога. — И прямо удача, что ее хранили в холодном железе на десять метров под землей. Получилось что-то вроде ритуала похорон, и эта хрень заснула. — Ты про сердце? — на всякий случай уточнила Тина, раскладывая скромное угощение по тарелкам. Девчонка яростно кивнула и вгрызлась в котлету с такой страстью, что даже голодные кошки были посрамлены. — Угу, про него! — невнятно ответила она. «Вот серьезно, повезло!» «Я еще обернула контейнер цепями, а на крышке запирающий знак нарисовала. Засунула все это добро к нам в подвал, на дальнюю полку, так что теперь до сердца даже Доу не доберется. Тупо не найдет!» Ухмыльнулась она по ведьмачьи. «У меня вокруг дома целая ивовая роща. Старые-старые деревья. От матери остались, если не от бабки. А вокруг отвороты раскиданы». «Чужой черт-то с два найдет дорогу!» «Иногда даже папаша с бутыльниками дойти не мог!» «Ух, потом ругался!» «Но вообще, чем раньше я сбагрю контейнер Кенни, тем лучше!» Заключила она. Тина была с этим полностью согласна. Но речной колдун не появился ни к вечеру, ни на завтра. Он словно избегал встречи любой ценой. Можно было бы даже решить, что его вовсе нет поблизости». Но когда она после воскресной пробежки завернула к берегу, волна вынесла к ее ногам большую розоватую лилию с блестящими вощаными лепестками. «Возвращайся», — попросила Тина очень тихо, прикасаясь кончиками пальцев к поверхности воды. «Пожалуйста, я беспокоюсь». Оправдывая гордое название засранца, Кенвальд не ответил. Понедельник начался по классической схеме — С хорошей новостью и с плохой. Хорошая новость нагнала еще по дороге на работу, явившись в виде сообщения о пополнении банковского счета. Оценив размер премиальной части и ежеквартальной доплаты за инспекцию фондов, не иначе как Пирс подал докладную записку высокому начальству, расписывая сей неблагодарный труд, Тина вполне реально подпрыгнула на месте и мысленно завопила «Гуляем!». Воображение рисовало дивные перспективы безудержный шопинг вечером, гурманские изыски и полки в кладовой, доверху заполненные кошачьим кормом. В качестве особого шика, можно сказать, разгульности, карамельные и фисташковые капсулы для кофемашины в библиотеке. Но все эти мысли благополучно вылетели из головы, стоило добраться до работы. Пирс и Аманда скандалили. Как никогда до сего дня. Они кричали друг на друга одновременно, веснуясь по разные стороны от стойки. Аманда была в дурацком, совершенно не красящем ее платье змеиной окраски. Лицо раскраснелось, глаза опухли, так что только щелочки остались. Тушь лежала на щеках. Пирс выглядел не лучше. Какой-то нечесанный, потлатый, с помятым и будто бы пропятым лицом, расторапанным вдобавок. Когда Тина входила, он выхватил из-под стойки бутылку с водой для полива гераний, отвинтил крышку и плеснул Аманде в лицо. «Иди остынь!» – проорал он, брызгая слюной. «Дура набитая!» Аманда резко замолчала, оттерла лицо рукой, окончательно размазывая тушь, и опрометью бросилась вон. Тина на мгновение растерялась, не зная, куда идти, но потом ринулась к пирсу и хлопнула по мокрой стойке ладонями. «Ты рехнулся? Что вообще происходит?» Он потерянно моргнул, точно в сознание приходя, А потом из той же бутылки вылил воду себе на голову. И я тоже, старый дурак, произнес Пирс с невероятной усталостью. Надо извиниться потом. Я палку перегнул. Но Тин-Тин, она меня выбесила. Я с утра, еще до открытия, созвонился с мистером Барри, договорился о второй встрече и вдруг заметил, что эта змеюка записывает мой разговор. — На свой чертов мобильник. Специально приперлась пораньше. Я спросил, зачем, а она... Она сливает наши разговоры. Вот на черта. Тин-тин. Тина не ответила. Ей казалось, что она падает в какую-то бесконечную черную трубу.